«Вы думаете?» — с сомнением произнес Сташес. «Ведь по показаниям жены у Богомолова ничего не взяли, все ценности были на месте, и бумажник, и часы. Если бы нападавший был приятелем дочки, то непременно взял бы что-нибудь ценное, иначе нападение теряет смысл, им уже деньги нужны на дозу». «Ну, мы с вами не знаем, как все было на самом деле», — пожала плечами Насти. «Вы же изначально исходили из того, что у преступников мог быть умысел на разбой. Но им помешали, и они скрылись с места преступления, не успев ничего взять у потерпевшего. Кроме того, если я правильно поняла то, что вы мне рассказывали...» Елена Богомолова не знала точно, сколько именно денег было в бумажнике у ее супруга. Да, какие-то деньги там обнаружились, но без показаний самого Богомолова мы никогда не узнаем, сколько их там было изначально. А вдруг много? А вдруг преступник их все-таки взял? Тогда почему взял не все? возразил Антон. Две причины. Первое. Большие деньги лежали отдельно в конверте, их преступник и взял, а в бумажник уже не полез. Вторая. Он умный, этот гипотетический преступник, взял много денег из бумажника, а немножко оставил, чтобы у нас с вами, глупых сыщиков, сложилось впечатление, что он бумажник вообще не трогал. Если хорошенько подумать, можно и третью причину найти, и четвертую. Короче, исключать этого Боба из числа подозреваемых я бы не стала. Но решать, конечно, вам. Вы же представитель власти. А я только ваш консультант. Я понял, кивнул Сташис. Он сам позвонил за Рубину, рассказал о дочери Богомолова, ее приятеля, а заодно попросил поспрашивать у тех, с кем Богомолов общался в течение субботы, 6 ноября. А вдруг кто-то знает о деньгах, которые у него могли быть собой? Возможно, гонорар или возвращенный кем-то долг. Или, напротив, сумма, одолженная у кого-то самим Львом Алексеевичем. И тогда искать преступника надо уже среди тех, кто мог знать об этой сумме. Зарубин в ответ, да так громко, что даже Насте было слышно, разворчался на тему о том, что, мол, «Сами не дураки» и насчет денег уже проверяли. А что касается новых фигурантов, он уже жалеет о своем решении отправить в Театр Каменскую. Еще пару дней, и проверять надо будет все две сотни сотрудников и их многочисленных родственников. Анастасия Павловна, а что мы будем искать, опрашивая вахтеров и охранников? Ведь Ева нам перечислила всех, кто приходил к Богомолову и никакие подозрительные лица среди посетителей вроде не замечены. «Антон, вы же сами слышали!» — вздохнула Настя. «Лев Алексеевич был к девочке более чем лоялен, работы ее не перегружал и часто отпускал. А вдруг интересующие нас люди приходили именно тогда, когда ее не было?» «А, кстати! Ева!» — позвала она. Ева тут же прибежала и застыла у двери, как примерная ученица перед классной доской в ожидании задания учителя. «Кто обычно сидит в приемной вместо вас, когда Лев Алексеевич вас отпускает?» «Завтруппой!» За — тут же откликнулась девушка. «Или кто-нибудь из бухгалтерии?» «Кто именно? Обычно одни и те же сотрудники?» Ева помялась. «Я не знаю точно, но мне кажется...» Она назвала два имени, и Настя сделала для себя пометку. «Обязательно поговорить с этими дамами и задать им все те же вопросы. Интересно, по какому принципу Богомолов отбирал сотрудников для подобных случаев? Кто более предан или кто более привлекателен внешне?» Завтра упой понятно. Она... Предана художественному руководителю, а что с бухгалтерами. У нее на мгновение возникло неприятное ощущение того, что она занимается совершенно не тем, мутью какой-то. Какая в сущности разница, кто сидел в приемной руководителя, на которого поздно ночью напали и ударили тяжелой битой по голове? Она, Настя Каменская, опять излишне углубляется в детали, которые в результате ведут в никуда и не приносят совершенно никакой пользы, кроме разве что чувства добросовестно выполненной работы и уверенности, что ничего не упущено. Она вышла в приемную и попросила Еву приглашать в кабинет вахтеров и охранников, как только они начнут подходить. Первый свидетель появился уже через четверть часа. Это была пожилая женщина актер живущая в соседнем с театром доме. А остальные тоже не заставили себя ждать, и всех их Настя и Антон спрашивали об одном и том же – не приезжали ли к Богомолову в последнее время незнакомые посетители, может быть, люди на дорогих машинах или откровенно бандитской внешности, может, кто-то оставлял письма или пакеты. Не было ли случаев, когда кто-то приехал к Льву Алексеевичу, а его не пропустили? Порядок был таким. Посетитель должен сказать на вахте, кому он приехал. Вахтер звонит этому сотруднику и сообщает, что к нему гость, и сотрудник должен сам пройти к служебному входу и встретить человека. За теми, кто приезжал к Богомолову, выходила Ева. Исключение составляли те, кто появлялся в театре постоянно, и кого все вахтеры знали в лицо, в частности, жена и дочь Льва Алексеевича, а также еще несколько человек. Если Евы не было, то за гостями спускался тот, кто сидел в приемной. Такого, чтобы к Льву Алексеевичу проводили кого-то подозрительного, кого он, вполне возможно, не хотел принимать, его пришлось уговаривать, вроде бы не было». Во всяком случае, никто из опрашиваемых ничего подобного припомнить не мог. Правда, было одно, но весьма существенное «но». К кабинету худрука можно попасть из фойе ложе Бенуара, то есть к Богомолову мог пройти любой зритель во время спектакля, и это осталось бы незамеченным для вахтеров и охранников так что избежать разговора завтруппой и дамами из бухгалтерии все-таки не удастся. Настя уже почти разочаровалась в своей затее опросить тех, кто постоянно находится у служебного входа, как вдруг вахтерша Тамара Ивановна, уже распрощавшаяся с сыщиками и сделавшая шаг в приемную, вернулась и решительно села на стул, с которого только что встала. «Я не хотела вам рассказывать. Я вообще не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Но дело все таки серьезное. «Такое несчастье с Львом Алексеевичем, может, это и не имеет никакого значения. Это все таки давно было». Начала она путано. «Насколько давно?» — мягко спросил Антон, подсаживаясь поближе к Тамаре Иванне. В прошлом году или попозже. Месяца два назад, в самом начале осени. Тогда нашему Илье Фадеичу стало плохо прямо в театре. Его на скорой увезли в больницу. И даже боялись, что инсульт. И через некоторое время пришел Кирюшка, его внук. Ну, это дело обычное. Илья Фадеич в театре уж столько лет работает, и Кирюшку к нам с самого детства приводил. Так что мальчика мы давно знаем. Но Кирюша в тот раз пришел сильно выпивший. А Илья фадич то в больнице? Вот я и говорю ему, мол, нет дедушки в театре, он в больнице лежит. А он мне отвечает, я не к деду. Я к Богомолову вашему пришел. Я тогда очень удивилась. Зачем, думаю, ему к Богомолову? Что у них может быть общего? Какие дела?» Ну и начала допытываться. «Мне же интересно». А Кирюшка вдруг как с цепи сорвался. Начал орать, что он на Льва Алексеевича убьет, голову ему оторвет и прочие глупости. И рваться стал через турникет. Глаза бешеные, губы побелели.